Леонид Андреев, царь-голод. Представление в пяти картинах с прологом. Посвящается АМА. Пролог. Царь-голод кренется в своей верности голодным. Ночь. Верхушка старинной соборной колокольни. Позади ее ночное городское небо. Внизу оно резко окрашено заревом городских уличных огней. Вверху постепенно мутнеет. Свинцовит и переходит в черную, нависающую, тяжелую тьму. Там, где небо светло, на пони его резко и отчетливо, как вырезанные из черного картона, вычерчиваются черные столбы, стропила, колокола и решетки церковной башни. К низу башни переходят черные, резкие и немного непонятные силуэты церковных кровель, каких-то труп, похожих на неподвижные человеческие фигуры, которые к чему-то прислушиваются, статуй, заглядывающих вниз». Только кое-где на этом черном кружеве видны отсветы низких городских огней. Тускло поблескивают крутые бока колокола. Желтеют округлые края колон. На статуе ангела, бросающегося вниз распростёртыми руками, слабо озарены лицо, грудь и верхушки крыльев. На площади колокольни находятся трое. Царь-голод, смерть и старое время-звонарь. Смерть стоит совершенно неподвижно. Лицом сюда и чёрные силуэты рисуются так. Маленькая круглая голова на длинной шее, довольно широкие четырехугольные плечи, все линии прямые и сухие. Окутана смерть сплошным черным полупрозрачным покрывалом, облегающим узко. Сквозь скань чувствуется и даже как будто видится скелет. Почти так же неподвижно и только изредка качает головой старое время. И голова у него большая, с огромной косматой старческой бородой волосами. В профиль виден большой стройкий нос и нависшие мохнатые брови. Царь-голод движется беспокойно и страстно, так что трудно составить представление о его фигуре. Заметно только, что он высок и гибок. Разговаривают время звонарь «Царь-голод и смерть». «Ты снова обманываешь, царь-голод. Уже столько раз ты обманывал твоих бедных детей и меня. Поверь, старик. Как я могу поверить обманщику? Поверь еще раз. Только раз еще поверь мне, старик. Я никогда не лгал. Я обманывался сам». Несчастный царь на разрушенном троне. Я обманывался сам. Ты знаешь ведь, как хитер, как лжив, как умертлив человек. И я губил моих бедных детей. Их тощими трупами кормил я смерть. Показывает рукой на смерть. Все такая же неподвижная. Смерть перебивает его скрипучим, сухим и очень спокойным голосом. Как будто заскрипели среди ночи старые, заржавленные, давно не открывавшиеся ворота. Да, но я еще не сыта. Время. Ты никогда не бываешь сыта. Сколько уже съела ты на моих глазах, И все такая же сухая и жадная. Царь Голод. Но теперь я дам ей еще более сытную пищу. Довольно нагладалась она костей, Как дворовая собака на привязи. Пусть теперь потешится разгульно Над здоровыми, толстыми, жирными, У которых кровь такая красная И густая, и вкусная. Смерть, дай мне руку, Ты поблагодаришь меня. В честь твою будет назван праздник. Смерть не протягивая руки, говорит тем же скрипучим голосом. «Да, но я никогда не благодарю». «Время! Ты лжешь, царь Голод!» «Царь Голод! Посмотри на мое лицо! Разве не страшно оно?» «Взгляни на мои глаза! Ты увидишь в темноте, как горят они огнем кровавого бунта!» «Время настало, старик! Земля голодна! Она полна стонами. Она грезит бунтом!» «Ударься в свой колокол, старик! Раздели до ушей его медную глотку.» Пусть не будет спящих. Время колеблись. Правда, когда наступает ночь и тишиной одевается время. Оттуда, снизу, приходят слабые стоны, пласть детей. Царь-голод протягивает руку к городу. Это оттуда, из проклятого города. Время качает голову. Нет еще дальше. Вопли женщин, хрипение стариков вой псов голодных. Царь-голод. Это оттуда, с полей, из глубин умирающих деревень. Время. Нет, еще дальше, еще дальше. Как будто стон всей земли слышу я. И это не дает мне спать. Я старик, я устал, мне нужно спать. А они не дают. Мне хочется умереть. Смерть, старая подруга, когда же ты возьмешь меня? Смерть молчит, и старое время грустно никнет головой. Свой голод. Ударь в колокол! Я также несчастен. Я также хотел бы умереть. Ветные дети мои. Хотел бы я создать царство сильных осознал лишь царство убийц, тупоумных лжецов. Я не царь, я жалкий приспешник, а моя корона, моя великая кровавая корона. Игрушка их детей. Убей же их время. Ударь, свой колокол! Ударь! Время. Ты уже говорил это когда-то. Я обманул. Царь голод. Тогда я сам сомневался. Время. А теперь, царь голод. Взгляни на моих детей!» «Спросил смерти!» «Она никогда не лжет!» «Безропотные доселе!» «Теперь они встречают ее бури и негодования!» «Проклятиями!» «Гневом!» «Смерть!» «Говорит тем же сухим, спокойным голосом!» «Да, но они спорят немного!» «Царь голод!» «Дай твою руку, смерть!» «Смерть не дает руки и молчит!» «Тишина!» «На башне, в темноте, медленно и печально звонят часы!» «Время, колеблется. «Я начинаю верить!» «Мне так хочется отдохнуть, умереть!» Царь голод!» «Тогда не будет времени!» «О, милый колокол, ты принесешь нам покой и отдых!» «Дай нежно прикоснуться к тебе моей усталой головою!» Ласкает колокол, целует нежно его крутые бока, потом молча делает вид, что звонит, и тихонько, глядя на него, сухим, отрывистым смешком, хохочет смерть. «Время!» «Ты смеешься, смерть!» «Смерть!» «Да, немного!» «Время!» Ты рада, или ты смеешься над моей доверчивостью? Но есть правда в его словах, и колокол знает это. Ночью, когда все спит, и только изнемогая стонет земля, по его бокам пробегают тихие шорохи, незаметные слабые звоны. Словно тысячи незримых рук ощупывают и ласкают, и спрашивают, сохранился ли голос у меди. Страшно ночью на колокольне, когда мерцает внизу город неугасающими огнями, и стонет кошмаре земли». «Ты слышишь?» Все прислушиваются. Царь Голод отшатнулся от колокола и слушает, напряженно выкинув руки. И тихо, звенящим шелестом, вздыхает колокол замолкает. «Смерть!» «Да, звенит немного!» «Царь Голод!» «Ты слышишь? Земля требует бунта! Торопись, старик!» «Время!» «И так каждую ночь! Как трудно слышать это!» «Царь Голод!» «Скоро ты услышишь другие крики! В них будет гнев!» «Время!» «И боль!» Царь-голод. Нет, гнев, гнев! Боли всегда много у земли. Гнев, гнев, старик! Где-то внизу, к светлеющей глубине, трижды протяжно трубит хриплый рок, Начинаясь на нижней ноте, звук медленно замирает на высокой. Чувствуется в нем тоскливый и страшный призыв. И еще раз, где-то вдали, повторяется протяжный и тоскливый зов. Смерть. Меня зовут. Исчезает. Некоторое время стоит молчание. И видимые огни в городе несколько мутнеют, блекнут, и с одной стороны начинает играть и колыхаться. По-видимому, где-то в городе начинается пожар. Время. Ушла смерть. Царь Голод. Ее позвали. Время. «Нет, скажи, зачем она убила моего голубя?» «Здесь на крыше жил голубь, стучал лапками по железу и радовал меня. А она его убила!» Царь Голод смеется громко. «Чему ты?» Царь Голод. «Так». «Я очень люблю ее!» «Время! Вот ты смеешься, и я опять не верю тебе!» «Теперь ты один! Скажи мне правду, царь Голод!» «Ты великий предатель! Ты лжец перед всеми! Ты вовлекаешь людей в безумные поступки, и потом смеешься над ними!» «Но сейчас!» «Царь Голод!» Произносит торжественно и твердо. «Клянусь!» «Время! Ты дашь голодным победу!» «Царь Голод! Клянусь!» «Время! И мне ты дашь покой!» «Царь Голод! Клянусь!» время и я верю тебе и я ударю в колокол когда ты этого захочешь царь голод это будет скоро я устал время и я устал утомленно кладет большую лохматую голову на каменную балюстраду. растущее дерево окрашивает красным его седые волосы и длинную худую руку лежащую на перилах царь голод также утомленно садится у ног и кладет голову на его колени и говорит опять у них горит что-то Но я устал. Я не пойду туда сегодня. Я побуду с тобою. У тебя так тихо. Время у меня страшно. Царь Голос там еще страшнее. Я был везде и страшнее всего у человека. Спой мне твою песенку. Время дай отдохнуть великому несчастному царю. При блеске разгорающегося залива время поет тихим старческим голосом. Песенка времени. Жил на башне голубь, голубь стуча лапками по железу, голубь, голубь. Пришла смерть и взяла голубя. Все падает, все рушится, и все родится вновь. О, безначальность, мать моя! О, деточки мои, секундочки, минуточки, годочки! О, бесконечность, дочь моя! Уже полнеба охвачено заревом, и уже не колышется плавно, а месяц и прыгает оно. Но на башне спокойно и тихо, и печально с покорностью вызванивают часы, Отмечая незримо бегущее время, опускается занавес».